Глава сороковая. «Да, дорогой, что ты хотел?» Сука, как же бесит меня голос Насти. Просто вымораживает. Звоню я из машины, еду домой после дружеской беседы с Агдамовым. Решаю не откладывать это дело в долгий ящик и решить вопрос с женой. «Жень?» А раньше ведь нравилось. «Да». Да, раньше таял, когда она меня по имени называла, еще растягивая звук так нежно. «Женечка». Особенно, когда ей что-то надо было от меня. «Что-то. Денежки. Нет, я нормально отношусь к тому, что женщине нужны деньги, и надо их ей давать. Я давал, не ограничивал, все покупал по хотелкам. но ну, почти, луну с неба не мог. Но луну Настена Сластеная не просила, у нее были более приземленные желания». Я не могу сказать, что она сразу начала что-то просить и наглеть. Да я не могу сказать, было ли это наглостью. Наверное, нет. Я считал это нормой. Еще когда встречаться начали, дарил подарки, которые оказались уместными. Цветы, духи, украшения. Как-то притащил ей сертификат в ЦУМ. Она так радовалась, в ладошки хлопала. Потом позвонила оттуда, вся в слезах. Не хватило на сумочку, которую она хотела. Приехал, купил все, что ей понравилось. Потратил в три раза больше. Но был так счастлив, потому что она была счастлива. Улыбалась так широко, смущалась. Мы тогда уже были близки. конечно, ночь я получил фееричную. Я ведь тогда даже не задумывался, что Настя может быть со мной из-за бабла. Она не была меркантильной, и она была классной. Я частенько думал, как мне, мудаку, повезло. Настя была такой красивой и нежной и милой, и мне казалось, что она могла бы найти парня побогаче, покруче. Кто же знал, что мы с ней думаем одинаково? Я был просто трамплином. Помог нормально проскочить туда, где появляются серьезные люди, как Агдамов. Потом я долго не мог понять, как вообще все это произошло, как она могла быть такой прошаренной. Когда ей в голову пришла подобная идея, надеялся что все это просто случайность ну видела она адама да он интересный мужик я же знал как на него бабы западают в нашем кругу многие обсуждали интимные подробности ну увидела она адама да он интересный мужик я же знал как на него бабы западпадают в нашем кругу многие обсуждали интимные подробности Да-да, это только говорят, что сплетни удел женщин. На самом деле мужики в саунах и кабаках сплетничают ничуть не меньше. Были разговоры о том, что у Агдамова не меньше трех любовниц одновременно, что он любит разные фишки, и одна баба ему это тупо обеспечить не может. Сейчас, увидев, как Адам смотрит на свою жену, я понимаю, еще как может, и обеспечивает. И у Агдамова в этом плане сейчас все гораздо круче и фееричнее, чем было тогда, когда у него было три. Понимаю я это еще и потому, что всего пара занятий сексом с Ясминой дала мне, что называется, почувствовать разницу. Это не шутки и не игра, и не попытка выдать желаемое за действительное. Говорят о любви с первого взгляда. Не знаю, есть ли она на самом деле, но то, что любовь может родиться мгновенно, я понимаю хорошо. Несколько дней назад и не думал, и не подозревал о таком. Даже увидев ее, не сразу понял. Но какое-то мгновение, и ты понимаешь. Все. Моя. Моя. Дальше дело техники — завоевать, присвоить, убедить ее в том, что она принадлежит мне и что ей от этого будет только хорошо. Сейчас, слыша голос жены, которую не могу пока по закону назвать бывшей, испытываю какой-то непонятный дискомфорт. Потом понимаю — это страх. Я не сумел удержать ее. Не сумел дать Насте понять, что со мной ей будет лучше, чем с другими. Что, если и с Ясминой будет так же? Если она поддастся на уговоры отца, который не в восторге от нашей связи? Если Яся уйдет... Нет, думать об этом не хочется. Это убивает. Буду думать о том, что Ясмина не Настя. Она другая. По крайней мере, я так чувствую. Если Ясмина уйдет, то точно не потому, что чужой хрен оказался пристегнут к более жирному кошельку. Настя, кстати, даже не пыталась это скрывать. Хотя потом говорила, что это была ошибка, что это она просто так тогда сказала, чтобы меня побольнее укусить, мол, она так не думала. Но ее фразу я хорошо запомнил. Ты что, не понимаешь, Женя? Это Агдамов. «Сам Агдамов, он, он в первой десятке Форбс, самый богатый мужик, которого я знала». «Да, я тогда не дотягивала до сотни, а Адам в десятке. Что ж, можно понять. Но вот, правда, лучше бы она сказала, что просто полюбила его, потому что человек хороший. Ну или на крайняк сказала, что у него член толще. Член, не кошелек. Да, мне, наверное, было бы больнее, но зато осталась бы какая-то вера в женщин, в чувства, а так...» «Честно, эти два года, даже, наверное, чуть больше двух, которые прошли после нашего разрыва, я же на всех женщин смотрел через эту призму. Меркантильность. Ни с кем не хотелось ничего серьезного. Не потому, что боялся, что и они начнут искать побогаче. Нет. Как-то брезговал, что ли. а Решил, что лучше никак. Ну, или искать тех, кто занимается этим профессионально». Не проституток, содержанок. Это другая категория. Там есть очень приличные девочки. Да, они так зарабатывают на жизнь, но, по крайней мере, не создают иллюзию любви. Поэтому я и Яське сразу предложил бабло. Забыл, что бывают другие женщины. Перестал в это верить. Хотя я видел Лексуса и его Лику. Лексус тоже мудила, но ведь так же Лике своей не поверил. Тоже считал, что она его обворовала. Придурок. Хорошо, что разобрался во всем. Игоридзе тоже повезло. Ну, у него Варька, наша с Лексом сестрица. Лексу она родная, мне двоюродная. Сами ее воспитывали. Ураган девка выросла. Я завидовал братьям по-хорошему. Для себя решил не судьба. А оно вон как повернулось. Алло, Жень, ты чего завис там? Что хочешь, милый? Развод хочу, милая блять.